Глава десятая. Возмездие. Домой я отправился уже затемно. В голове приятно шумело, а ноги были тяжелыми. Мотоцикл мне обещали доставить завтра, потому что я наотрез отказался самостоятельно садиться за руль. Водитель такси пару раз уточнил адрес, словно не совсем доверял моим словам. Я так однажды привез одного князя, оказалось, что у него пропска нет, сказал он. И этот клиент потом на меня ругался а ты типичным удивился я. Так надо же на кого-то наорать, нехотя пояснил таксист. Не оправд там живу, сказал я, и кричать на тебя точно не стану. Парень внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида и прищурился. Простите за дерзость, а не вы ли тот самый тёмный ведьмак? Всё так, тотчас подобрался я, помня, что меня могут снимать на камеру. Серьёзно? Ахнул водитель, и заерзал на сиденье. Никто ж не поверит. Я провел пятерней по волосам, вынул телефон и привычно сделал автофото с табличкой, на которой виднелся номер машины, и тут же запустил снимок в сеть с подписью: С хорошим водителем дорога не кажется долгой. О, воскликнул парень, открыв мою страницу на своем аппарате. И правда, Морозов, в нашей семье вы самый любимый ведьмак. Вас все просто обожают, кроме деда Он говорит, что лучший был ваш дядя. Парень запнулся и виновато пожал плечами. Дед ваш дело, говорит, — говорит, сказал я негромко, и мы оба засмеялись. Смотрел интервью с вами Лулем. Странный он этот Игорь. Мне казалось, что он постоянно хотел вам что-то гадкое ляпнуть. К своему стыду, сам еще не смотрел передачу, пришлось признаться мне. Зайнт были. Понять лю, кивнул парень. Вашими ведьмачьими делами. Не совсем. Зачем-то разоткровенничался я. Если честно, то я устроил себе выходные. У вас много работы? Не больше, чем у обычного работяги с завода, отмахнулся я. Только трудягу никто героем не считает. «Ну вы сравнили тоже, княжец, удивленно сказал водитель. Где обычный обычные и где ведьмак? Если бы у простого были силы, то и он смог бы быстреблять злой, стоять на страже империи, отмахнулся я. Настоящими героями были те парни из народного ополчения в Бергардовке, которые по зову Набата вместе с дружиной готовы были стоять насмерть против волны упырей, чтобы женщины и дети малые, уйти могли. До появления ведьмаков эти парни ходили в дозор и упырей, гоняли, не обладая ни силой, ни знаниями. Водитель удивленно покосился на меня, а я продолжил. Вся разница между нами в том, что мне повезло родиться с силой и в семье, которая дала мне право этой силой пользоваться. Морозову всего двое, как-то очень грустно сказал парень. Император добротой своей позволил нам взять бастардов из любого рода и дать им свою фамилию. Правда? опешил парень и даже скорость снизил. «Все так Я довольно улыбнулся, прикинув, как быстро запись с камеры слежения за салоном разойдется по всем новостным каналам. Теперь мы можем отбирать талантливых ребят, чтобы обучать их в нашей школе. Неужто впрямь фамилию давать станете? Без права наследования титула, пояснил я, но скоро морозовых может стать больше. Если они будут такими же, как вы, княжич, то за империю можно быть спокойными. Спасибо за доверие, я хлопнул парня по плечу. Я лишь выполняю свой долг и стараюсь жить по совести, как и многие честные жители нашей страны. Я попросил высадить меня у ворот. Парень сфотографировался со мной, получил оплату своей работы, и тепло попрощался, пожелав мне удачи. У входа дежурили двое дружинников. Я приложил карту к сканеру, замок пискнул, и ворота открылись, пропуская меня внутрь. Даже поздним вечером здесь вовсю кипела жизнь. Красивые девушки в эффектных нарядах прогуливались с крохотными собачками в смешных костюмчиках. Некоторые делали зарядку, перед ними, согнувшись, работали фотографы. Другие вели стримы. Между площадками и дорожкой прогуливались охранники. Я набросил на голову капюшон, чтобы случайно не попасть в чей-то кадр. "Я могу вам помочь?" обратился ко мне один из дюжих охранников. Я молча показал ему ключ и позволил считать с него информацию. «Княжеч Морозов он коротко поклонился. Извините за беспокойство, вам нужна помощь. «Все в порядке, просто возвращаюсь домой, пояснил я и поинтересовался. Это тоже жители комплекса? Нет, господин, они арендовали площадки для фотосессии». Снаружи, удивился я. Ночью так стоит это куда дешевле, чем снять апартаменты или даже технические помещения. Днем тут цена будет выше. И зачем им это надо? Все еще не мог взять в толк я. Чтобы казаться важными и богатыми, мужик пожал плечами. А вы тут зачем? Чтобы никто из самых ушлых не попытался проникнуть в комплекс. А если они снимут кого-нибудь случайно? Вы можете потребовать, чтобы мы изъяли все аппараты и проверили записи, вздохнул охранник. Имеете право. Не беспокойтесь. Хорошей смены. Я махнул рукой и пошёл дальше. Позади кто-то взвизгнул, раздался собачий лай. Проходя мимо беседки, я услышал женский смех и низкий мужской голос. Я прибавил шаг. Еще дважды у меня проверяли документы, и я понял, что охрана тут и впрямь серьёзная. В поле было тихо, и навстречу мне вышел администратор с знакомым малым камзоле и сапогах. "Здравы будьте, господин", сказал он, внимательно меня осматривая. Я вернулся домой, показав ключ-карту, направился к лифту. Не желаете отужинать? Не слишком поздно. Кухня ресторана работает круглосуточно. Даже для одного посетителя. Наши жители и гости могут пользоваться услугами всех служб комплекса в любое время. Я также в силах организовать доставку в ваш апартамент выбранные вами блюда или продукты. Я подумал, что Маришка уже спит, и будет лучше, если я перекушу в ресторане. Я достаточно хорошо одет, уточнил я на всякий случай. Конечно, Михаил Владимирович, я могу проводить вас. «Незачем. Просто укажите направление, и я разберусь. Мужчина протянул мне небольшую брошюру, в которой я нашел схему этажа. Приятного аппетита, хорошего настроения, пожелал мне администратор и вернулся за стойку. Ресторан оказался неподалеку, мне пришлось пройти совсем немного, чтобы очутиться в нужном помещении. Меня встретила бодрая сотрудница в строгом платье и с лучезарной улыбкой на приятном лице. Здравствуйте, добродушно начала она. Желаете выбрать столик или вас ждут? Ждут, раздался громкий крик, и я увидел гостью, который вскинул руку, чтобы привлечь внимание. Не может быть, едва ли не застонал я. Вы займете отдельный стол? неуверенно спросила девушка. А это поможет? риторически спросил я. И направился в сторону лошадчак. Та сияла как стоватная лампочка, даже встала со своего места и отодвинула для меня стул. Ты тоже любишь ночью наесть от души? А у тебя дома холодильник пустой? спросил я и воспользовался приглашением тальяны. В отличие от твоего почти полный. Блогерша вновь махнула рукой, подзывая официантку. Подайте моему другу перепелов с ананасом и Нет. Я ухватил руку девушки и потянул ее вниз. Хватит вести себя как хабалка. — Ты меня стыдишься? нахмурил слышачак. Серьезно? К нам подошел парень и протянул меню, но я покачал головой. Если возможно, то я хотел бы стейк средней прожарки и салат из любых овощей, которые повар посчитает подходящими к мясу. Ты всем пытаешься угодить, ядовито заметила Тальяна, когда мы остались одни. Тебе не противно присмыкаться? Для тебя это выглядит так? Неприятно удивился я. А как еще? Ты такой огодливый, такой милый. Девушка потянулась ко мне с желанием потрепать по щеке. Не вздумай, предупредил я, и она тут же отдернула руку. И такой грозный, когда не надо, хихикнула она. Я ведь с тобой дружить хочу, а ты колючий как ежик, Миша. Отвечать девушке я не стал, откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. Блогерша повторила мой жест. Я не верю, что ты на самом деле настолько мерзкая. Эти слова неожиданно задели лошадчак. Она нахмурилась, поджала губы и окинула меня недобрым взглядом. Как ты меня назвал? Никак. Повторяю, не верю, что ты Я услышал, что ты сказал, это неприятно. Это неприятно тем, кто тебя окружает. Думаешь, им нравится твое поведение, эти твои выходки? Я веду себя так, как считаю нужным, и не пытаюсь нравиться. Значит, я тоже могу вести себя так, как сам того захочу. Я тебе не мешаю, девушка провокационно усмехнулась. И не ограничиваю, сделай наконец то, что хочешь. Официант застыл рядом со мной насторожно уточнив: Все хорошо? Вы готовы приступить к трапезе? Конечно. Передо мной появилась тарелка из белоснежного фарфора, на которой возлежал ломоть мяса. Он источал аппетитный аромат, и я понял, что и впрямь проголодался. Позабыв о наблюдающей за мной неприятной соседке, я неспешно принялся за еду. Итальяны не мешала мне рассеянно ковыряясь вилкой в салате. Она несколько раз порывалась что-то сказать, но я качал головой, и она замолкала. Когда стейлятина и ломтиками хрустящих огурцов было покончено, я отложил приборы и вытер губы льняной салфеткой. Дома тебе не так вкусно кормили, верно? Медовым голосом осведомилась девушка. Ты ведь познакомилась с морозовской кухней, заметил я, и должна была понять, что я привык к хорошей стряпне. Иногда ты говоришь прям как провинциал, лошачка принялась осматривать свой маникюр. «Все же сложно вывести из человечка муром. Я взял со стола стакан воды, сделал глоток, и оценил прохладу напитка. Ты и компаньонку выбрал себе из народа, верно? продолжила девушка с издевкой. Тебе так спокойнее, да? Ведь привести в дом кого-то образованного, хоть немного выше по статусу, тебе не по плечу. Ты что, ты мишь против моих домашних? Мы сейчас не в твоем доме, и я могу говорить то, что хочу. Это даже забавно, я улыбнулся. Твоя любовь к челяди настораживает. Неужели все дело в том, что ты рос среди навоза и привык к Она не договорила. Я поднялся, и неспешно вылил воду на голову блогерши. Что? Что? Она не сразу осознала происходящее и посмотрела на меня снизу вверх. Я веду себя так, как считаю нужным, вернул я девушке сказанную ею прежде фразу. И не пытаюсь нравиться. По твоему совету я сделал то, что хотел. И знаешь, ты права, это действительно приятно. Вынув несколько купюр из портмоне, я положил их рядом с тарелкой и обратился к подбежавшей администраторше. «Добавьте к счету стоимость блюд моей дорогой подруги. Если она пожелает, то отправьте ей комплимент в апартаменты за счет Морозова. Ты что себе позволяешь? Наконец пришла в себя Тальяна и вскочила на ноги. Как ты смеешь? А чего ты ждала от темного?» — усмехнулся я и пошел прочь. Вы всем довольны? Не впопад, спросила сотрудница, нагнав меня уже у выхода. Все было вкусно, спасибо. И сотрудники тоже замечательные. Жаль, что вы вынуждены обслуживать всех, несмотря на личности. Оглянувшись, я убедился, что Лышачак нервно промокает влагу с волос предложенными салфетками. Я направился к лифту, и уже стоял у кабины, когда блогерша нагнала меня. "Думаешь, тебе-то сойдет с рук?" прошипела она и попыталась ткнуть меня пальцем в грудь. Но я увернулся и негромко засмеялся. Знаешь, а тебе идет прохладный душ. С тебя слетает спеси, ты кажешься живой. Ты пожалеешь, что связался со мной. Не придумывай. Я с тобой не связывался. Просто имел глупость пустить тебя ночью через окно, чтобы ты не свалилась и не свернула себе шею. Но сейчас всерьез думаю, что надо было просто задернуть шторы, а вчера оставить на крыше, чтобы ты замёрзла там пьяный. Хватит строить из себя идиота. Она всплеснула руками. Прекрати истерить, мягко попросил я и вошел в кабину лифта. Лошачка вошла следом за мной и скрестила на груди руки, всем своим видом демонстрируя, что недовольна. Я нажал на кнопку с номером своего этажа и встал напротив девушки. Тоже уперся спиной о стену и повторил позу тальяны. Волосы ее повисли влажными прядями, с ресниц вновь потекла тушь. Помаду девушка стерла еще в ресторане. Не говори, что никто не поступал с тобой так, сказал я, когда тишина сделалась напряженной. Такого от аристократа я не ожидала, прошипела девушка. Ты сама заметила, что я не столичный житель. Я ведь простой муромский парень, волю судеб оказавшийся в этом благословенном Спасителем городе. Ты все понимаешь, фыркнула она и стянула с себя мокрый пиджак. Так ты меня просто подначивала и не считаешь меня крестьянином? Я сделал вид, что удивлен. Хватит уже морозов, прекрати играть. Я себе даже в зеркало не улыбаюсь, и сейчас предельно серьезен. Мне не нравится, когда кто смеет говорить дурно о моей семье и моих домашних. И если я спустил тебе такое поведение на интервью, то тут не обязан проявлять терпимость. Ты во время интервью не спускал Да, дрессировке ты не поддаешься, — Я потер пальцем переносицу. С тобой нельзя вести себя по-человечески, видимо. Да я тебе, девица швырнула пиджак на пол и шагнула ко мне. — Только тронь, холодно процедил я. я тебе отвечу. Обещаю, что буду бить аккуратно. Поднимешь руку на женщину? ахнул лошачак. Думаешь, ногой будет уместнее? развеселился я. Ты ведь несерьёзно. Первые в глазах Тальяны промелькнула неуверенность. В деревне, где я воспитывался, девчонки могли за себя постоять и никогда не бросались на парня, если не были уверены, что смогут его поколотить. Дикарь, выдохнула блогерша и неожиданно дёрнула на своей груди рубашку. Пуговицы покатились по полу. Ты что творишь? я нахмурился. Тут ведь работают камеры. Двери на моем этаже разъехались в стороны, я быстро вышел наружу. Прекрати делать вид, что я тебе безразлична. Я же поняла, что нравлюсь тебе. Не подходи ко мне. Я пошел прочь, надеясь, что эта сумасшедшая не набросится на меня сзади, как бешеная лисица. Тут мы можем не беспокоиться о свидетелях. Никто не сольет видео, о нас или...» нас нет и быть не может. Я приложил карту к панели двери, но та внезапно распахнулась. На пороге стояла Маришка в коротеньком красном халатике, в пушистых тапочках с распущенными волосами. Она уперла руки в бедра и неожиданно твёрдым голосом спросила: "А что тут происходит?" "Дорогая, я дома", протянул я с усмешкой. Ситуация была странной и показалась мне забавной. Тальяна прищурилась, будто плохо видела без очков, и на ее лице появилась ядовитая улыбка. Ты въехал с Нежинск-града, чтобы притащить сюда свою дешевую компаньонку? Неужели тебя в жизни все настолько уныло? «Тальяна», — начал я, но не успел ничего добавить. Маришка ухватила меня под локоть и рывком завела в квартиру, а потом внезапно вышла наружу, и захлопнула дверь. Звукоизоляция была хорошей, но все же я смогу услышать громкий визг, который прервался хлестким звуком удара. Я положил ладонь на ручку двери, и та показалась мне горячей. Быть может, моя компаньонка долго ждала меня тут и держала пальцы на металле. Я оттолкнул дверь от себя, но не смог открыть ее. Сделал это вновь с усилием, а потом ударил по металлической поверхности. Включил экран домофона, но он темнел черным прямоугольником. Крик снаружи затих, и я зачем-то попятился от порога. Дверная ручка повернулась и дверь со странным чавком открылась. Маришка шагнула в апартаменты, и поправила на груди распахнувшийся халатик, потом пригладила растрёпанный волос и довольно улыбнулась. Больше она к нам не придет».